Раздел 3. Московский клуб предпринимателей. Мы добрались до 2006 года, когда незаметно и очевидно клуб стал для меня главным делом. Все остальные дела ушли на второй план. Как-то незаметно встречи нескольких друзей-предпринимателей превратились в большую организацию Московский клуб предпринимателей, о котором узнавали тысячи бизнесменов. Они интересовались, задавали вопросы, приезжали к нам из разных уголков России и не только из России. Оказалось, что клуб нужен не только нам, горстке основателей, а многие предприниматели находили его полезным и оставались в клубе. Дважды в месяц мы проводили деловые встречи, на которых обсуждали актуальные вопросы бизнеса, иногда устраивали совместные путешествия. У нас появился сайт, на котором мы рассказывали о клубе. Продолжала выходить электронная газета «Секреты бизнеса предпринимателя», рассказывают», количество подписчиков, которые постоянно росло. Предприниматели, которые ощущали полезность клуба, становились его членами и оплачивали взносы. Стал выделяться костяк, люди, которые с нами надолго, активно участвуют в мероприятиях, задают тон всему. Клуб формально был бизнесом, зарегистрированным юридическим лицом, с доходами и с расходами, со счетом в банке, с кассовым аппаратом и бухгалтерским учетом, который, правда, я тогда вела сама. На самом деле мы не относились к нему как к бизнесу, что выражалось во многом. Например, в том, что излечение прибыли никогда не было приоритетной задачей клуба. Иначе мы принимали бы в клуб всех подряд, кто мог и хотел оплатить членские взносы. А это никогда не было так. Во все времена мы принимали примерно одну треть тех людей, которые заполняли анкету и хотели вступить в клуб. То есть большей части потенциальных клиентов мы не давали стать клиентами нашего бизнеса и принести в него деньги. Ими не могли стать, например, не предприниматели. даже когда они по какой-то причине хотели оплатить взнос. А это бывало и бывает часто, и причин у них для этого много самых разных. Не могли вступить в клуб и некоторые официальные предприниматели, например, ИП какой-нибудь MLM-структуры. Они официально были индивидуальными предпринимателями и хотели вступить в клуб, чтобы продавать, например, косметику oriflame, но не проходили отбор. Не могли вступить и некоторые реальные предприниматели, Например, те, которые, имея бизнес в B2B-сфере, видели смысл прихода в клуб исключительно в том, чтобы продавать другим членам клуба свои услуги. Поэтому владельцев таких компаний мы на входе предупреждали о том, что не разрешаем превращать встречи в рекламу каких-либо услуг или товаров, ограничиваем возможность рекламы в рассылках, в чатах и в группах клуба. После чего некоторые из них сами принимали решение не вступать в клуб. И более того, даже вполне реальные и успешные предприниматели рисковали быть непринятыми в клуб, например, если попросту опаздывали на собеседование. И потом объясняли свое опоздание пробками в Москве. И это был конец. После опоздания на встречу собеседования можно было просто промолчать или извиниться. Тогда все было хорошо. Но если кто-то говорил Аркадию, который передвигается по Москве только на машине и никогда никуда не опаздывает, что в Москве пробки, поэтому он опоздал, Его шансы попасть в клуб мгновенно опускались до нуля. Это, кстати, часто было предметом наших споров с Аркадием. Я тоже опаздываю очень редко, но была готова ждать клиентов своего бизнеса, которые опаздывают, а Аркадий не был готов. Я спрашивала его, если в твою компанию едет клиент, чтобы закупить строительный инструмент на пару миллионов, и слегка опаздывает, ты что, не станешь его ждать? «Конечно, стану», — отвечал Аркадий, — «но это же совсем другое». Эти люди не просто клиенты, они хотят быть членами клуба и войти в сообщество. И мы, и другие члены клуба будут иметь с ними дело. А иметь дела с человеком, от которого не зависит время его приезда на деловые встречи, невозможно. Это рискованно. Это как принять в клуб обезьяну с гранатой. Может, повезет, и граната не рванет. А вдруг не повезет, рванет. В любом случае, обезьяна не будет виновата, она на то и обезьяна. А я буду виноват, что обезьяна оказалась в клубе. Если пробки мешают ему приходить вовремя, как я могу верить, что ничего в этом мире не помешает ему выполнять свои обязательства и своевременно оплачивать счета? И еще, чем деловар всегда отличался от бизнеса? Тем, что основатель компании всегда развивает ее как бизнес, думает над стратегией и ищет новые пути развития. А мы, хотя и решили, что клуб будет строиться как бизнес по его законам, Никогда не думали над стратегией или над целями клуба. Не размышляли, как привлекать клиентов и где еще давать рекламу. То, чего достиг деловар к тому времени и сейчас, получилось само собой. Произошло без наших усилий. Никогда, нигде, никто ни разу не видел призыва «вступайте в деловар». Это сильное окружение предпринимателей. Всегда в деловаре было до крайности мало такого, чего бы мы сами нарисовали на салфетке в ресторане, воплотили, а оно бы получилось и закрепилось как основная деятельность клуба. Это тоже происходило потому, что деловар был важен нам не как бизнес, а как инструмент, позволяющий развивать свои компании. Идеи, что можно было сделать в клубе еще, чаще всего подбрасывал нам основной бизнес у нас или у членов клуба. Предлагались задачи, которые можно было решить с помощью клуба. А оценивалось все нами и отбиралось по одному критерию. Помогло ли нововведение в основном бизнесе? Если да, нововведение сохранялось и закреплялось как основная работа клуба. Если нет, вычеркивалось. Таким образом, медленно, но верно, деловар оттачивался как инструмент, помогающий развивать бизнес, как основателем, так и членам клуба. Но происходило это как бы случайно и само собой. Получалось, что он бежит себе в волнах на раздутых парусах. А куда – За этим мы и сами наблюдали с интересом. Александр Левитас. Один из любимейших моих литературных героев был, да остается, Паганель, тот самый географ из детей капитана Гранта. Он случайно попал на яхту Дункан, да так и остался на ней путешествуя вместе с героями, отправившимися на поиски капитана Гранта. Александр Левитас, возможно, вам известен как бизнес-консультант, который уже четверть века обучает предпринимателей. Он автор бестселлеров. Еще больше денег от вашего бизнеса убедили беру деньги на бочку и других. Книги завоевали много литературных премий и помогли сотням тысяч предпринимателей заработать. Нам с Аркадием он тоже помогал не раз, в чем вы в дальнейшем убедитесь. Это сегодня его легко найти, набрав Александр Левитас в поисковике или в любой социальной сети. Сотни тысяч подписчиков читают и используют его советы в бизнесе, получая дополнительную прибыль. Но когда мы познакомились с ним, наверное, в 2000 году или чуть раньше, в Рунете было совсем мало людей, поэтому все друг друга знали, если не по именам, то по никам. Например, Левитас был известен там как Алекс. Он так и остался для меня Алексом. Поэтому, когда сейчас кто-либо называет его Сашей, я начинаю оглядываться в поисках Саши. Левитас родом из Белоруссии. Он жил в Израиле и работал программистом в больнице. Занимался боевыми искусствами, в частности, Нунча Кудо, и у него черный пояс. Играл он в сборной команде Израиля «Что, где, когда» и стал там несколько раз чемпионом. А это тоже одна из моих любимых передач «Прежде и теперь». Но для меня все это было не так полезно, как главное качество Левитаса. Он — большая ходячая энциклопедия, БХЭ. Есть еще БСЭ, но та уныло стоит на полках в 30 томах. Даже если вы заходите в ней что-нибудь найти, придется приложить массу усилий. Проблема сначала даже просто вытащить том с полки, где он застоялся. На него сверху, снизу и по бокам давят другие тома. А потом оказывается, что вы вытащили не тот том. Зато БХ ходит на двух ногах, находится в интернете быстрее, чем Яндекс, и знает решительно все. Появилось задолго до Яндекса, превосходит его надежностью, пользоваться гораздо удобнее. БХ говорит по сути вопроса. Там не может попасться информация из серии ОБС, одна баба сказала. Зерна отделены от плевел. Вся проблематика описывается в двух-трех словах и с шутками. Левитасу удавалось шутя объяснить мне даже физические теории, а мне их удавалось понять, чему ни за что не поверила бы моя учительница физики. И неважно, по какой теме задан вопрос. Если вы сфотографировали невиданного зверя, ошиблись в исторических персонажах или перепутали местом два слова в латинской цитате, Левитас расставит все по местам и сопроводит ответы парой примеров, парой анекдотов, после чего тема усваивается и запоминается навсегда. В китайском ресторане Левитас приведет лекцию о том, как едят в Китае, почему именно так едят, расскажет, как готовить утку по-пекински и так далее. И до 2004-2005 годов наша дружба строилась в основном на этом. Но в 2004-м его вместе со мной захватило в водоворот строительства деловара. Он ничего такого точно не планировал. Он попал в эту лодку совершенно случайно, как Паганель на Дункан. Ни один сложный вопрос из тех, что нам доводилось решать, не решался без Александра. И Левитас оказался таким вот Паганелем при клубе. Он не планировал, но оказался с нами и в принципе не возражал. Куда бы мы ни плыли, он рассказывал, где мы находимся, что нас окружает, и что у нас впереди. Как Паганель, он наша энциклопедия, которую очень удобно читать. Он одним своим существованием положил начало нескольким инициативам в клубе, которые прижились и стали частью главной работы. Не будь его, эти идеи даже не пришли бы нам в голову. В 2004 году Левитас приехал в Москву, и мы с Аркадием очно познакомились с ним. Мы целый день бродили по столице, а потом часа три привели в книжном магазине «Москва», который работала ночью. Александр просматривал и покупал книги по бизнесу. Он набил две полные тележки. Временами он давал нам с Аркадием книги и говорил, «Посмотрите, тут как раз то, о чем мы говорили». И покупатели магазина, наблюдая за нами, принимали Левитаса за консультанта. Они задавали ему вопросы, и ни разу Александр не сказал, «А я не консультант, спросите продавца». Он щедро отвечал на все вопросы, даже на такие. «Знаете, я видел книгу, но не помню ее название. Там было примерно о том и о том». Эльвитас отвечал, «Да, эта книга тут есть. Посмотрите слева на пятой полке, примерно по центру называется она вот так. А то, о чем вы говорите, по-моему, на 87-й странице». Консультанты магазина стояли в сторонке и только переглядывались. Я специально посвятила Левитасу эту главу, чтобы далее, когда я стану упоминать его имя, было понятно, о ком идет речь и почему написанное совсем неудивительно. Первый спикер в «Деловаре» Артемий Лебедев. До сих пор встречи клуба «Деловар» проходили в основном в двух режимах. Или в режиме обсуждения какой-либо актуальной темы по бизнесу со стороны никто не приглашался, и члены клуба делились по кругу личным опытом по заданной теме. Или это были традиционные мозговые штурмы, проходящие по всем правилам. Конечно, мы пробовали и другие форматы. Например, проект «Выигрыш-выигрыш», о котором я рассказала выше. Или диспуты, когда мы приглашали в гости сразу нескольких менеджеров разных банков и, слушая, как они ругаются между собой, выбирали банк для себя. Но к концу 2007 года никаких спикеров из числа крупных известных предпринимателей у нас еще не было. Я часто думала, что это как раз тот формат, которого нам не хватает. Однажды я поделилась с Левитасом этими мыслями, восхищаясь очередной работой студии Артемия Лебедева. Я сказала Александру, что, конечно, было бы хорошо пригласить кого-то вроде Артемия провести встречу у нас. Это был бы качественно иной уровень встреч. Любой предприниматель, появившийся в клубе, поднимал его на новый уровень, добавляя в общую копилку свой опыт, знания и своих знакомых. А тут не любой, тут сами знаете кто. «И что ж тебя останавливает?» — спросил Левитас. «Ну как что?» — раздражаясь, отвечала я. «Понятно, что Артемий — человек занятой. Он не захочет потратить пару часов своей жизни на встречу с малыми предпринимателями в подвальчике на Ленинском проспекте». «Ну смотри», — говорил Левитас в своей рассудительной манере, «ты же не знаешь, на самом деле, согласится Лебедев или нет. Почему бы не попробовать ему предложить? Самое плохое, что ты можешь получить в ответ, — это отказ. Возможно, матом. Но ничего хуже точно не может быть. Тогда ты останешься при своем». но если попытаться, у тебя будет шанс получить согласие. А если не попытаться, то и не будет». Переваривая услышанное и жутко монаражируя, я зашла на сайт студии Лебедева, чтобы посмотреть имейл-адрес. Это оказалось нетрудно. Там размещался целый раздел «Как мне написать с нехитрым адресом тема собака тема.ру». Но прямо возле адреса было написано «Сейчас уже такого текста нет, поэтому воспроизвожу по памяти недословно». Если вы хотите пригласить меня на конференцию, жюри, на интервью или лекцию, если вы журналист, идите сразу на. В общем, там был дан точный адрес, куда нужно пойти. Книга не телевизор, и запикать мат нельзя, поэтому я воспроизвести не смогу. Трясущимися руками я быстро набрала письмо. Страшнее, чем писать потенциальным спикерам, было только им звонить или подходить живую. Честно говоря, я думала, что Артемий — уменьшительная форма имени Артем, ну как Люся от Людмила. Обратиться к уважаемому человеку с уменьшительным именем я не могла, поэтому написала так «Здравствуйте, Артем». Далее я рассказала, что есть предприниматели, которые собираются в подвале на Ленинском проспекте. Они общаются, обмениваются опытом, пытаются заставить свой малый бизнес стать средним. И, дескать, возможно ли попросить вас уделить нам час или полтора, чтобы задать вопросы? Взамен мы ничего вам не дадим, потому что нам нечего. Замирая от ужаса, я отправила ему письмо. Ответ пришел сразу. Я даже подумала, что у Артемия настроен автоответчик. Ответ был короткий. «Людмила, я не Артем, но мне это интересно. Позвоните мне». И в письме был дан номер телефона. То есть, представляете, я обратилась к предпринимателю, который казался мне небожителем, но перепутала его имя. Оказалось, что Артем и Артемий два разных имени. Артемий просто ненавидят, когда его называют Артемом. Наверное, это очень так же, как я ненавижу фамилию Лужкова. Почти всегда мою фамилию Лунькова, если только она написана от руки, читают именно так. Сочетание прописных «н» и мягкий знак вполне себе смахивает на «ж». Несмотря на ошибку, я получила согласие, и это было что-то невероятное. Я до последнего не верила, что Артемий придет. Думала, случится непредвиденное, или он скажет, что заболел, пошутил и вообще не знает, кто мне отвечал, а он ничего такого не обещал. Но Артемий пришел, сел верхом на спикерский стол и провел отличную встречу, одну из самых полезных в деловаре. Ее пересказ есть на сайте деловара в разделе «Статьи». Аудио тоже хранится на сайте, так как именно приход Лебедева подтолкнул нас к тому, что пора записывать встречи. Записи всех встреч, начиная с выступления Артемия, хранятся на сайте и доступны всем членам клуба. Мы поняли, что это еще один полезнейший формат встреч, который вполне реально проводить. Конечно, часть предпринимателей нам сразу откажут. Но первый же опыт показал, что есть и те, кто придет. Значит, формат живучий. Надо ли говорить, что приход Артемия Лебедева в клуб и появление формата встреч со спикерами серьезно продвинули деловар вперед? В клуб захотели вступить, наверное, все, кто про нас знал и был в курсе, что происходит. Второй спикер в деловаре – Максим Ноготков. Максим Ноготков в то время являлся основателем и руководителем компании «Связной». Ему было 29 лет, и он стал самым молодым миллиардером в России. Годовой оборот компании достигал, по-моему, миллиарда долларов США. Я уже рассказывала, как он начинал, торгуя на горбушке товаром, который привозил Аркадий. Потом, когда Аркадий закрыл магазины и сосредоточился на опте, Максим начал их открывать. Примерно в одно время с Чичваркиным и Евросетью. Максим стал сам привозить товары за границы. Пути с Аркадием разошлись на несколько лет. Примерно в 2007 году мы с Аркадием встретили Максима на конференции, посвященной кредитованию малого бизнеса. И Аркадий позвал Максима в Московский клуб предпринимателей, чтобы выступить и рассказать о себе и о бизнесе. В то время бизнес в России уже существовал, но событий, посвященных ему, не было совсем. Информации о бизнесе по-прежнему просто не хватало. Предприниматели все еще предпочитали оставаться в тени. Мы ожидали, что выступление Максима в МКП вызовет ажиотаж. Для этой встречи мы специально арендовали большой конференц-зал на Летниковской улице. Назначенный день он был забит битком уже за полчаса до начала встречи. За пятнадцать минут до ее начала Аркадий вышел встречать Максима. Шел сильный дождь. На Летниковской и так вечно стоит большая автомобильная пробка, но тогда она почти не двигалась: Судя по всему, Максим немного опоздает, сказала я Аркадию. Пойду попрошу, чтобы сейчас накрыли кофе, чтобы люди пока пили кофе. «Максим опоздает?» – задумчиво переспросил Аркадий, словно эти два слова никак не могли произноситься вместе. И тут мы увидели людей, бегущих по улице под проливным дождем. Впереди бежал Максим, у которого ботинки стоили дороже, чем автомобили многих участников той встречи. За ним с трудом поспевали охранники. Аркадий Иванович сказал Максим, мы намертво встали в пробке в начале улицы, и я боялся опоздать. Как часто потом мы вспоминали эту историю, дожидаясь опаздывающих на деловые встречи предпринимателей гораздо более мелкого масштаба. Ведь Максим боялся опоздать не на важную для себя встречу, а на встречу с теми, кому он был нужен. Они ему не были нужны. Он уже согласился уделить свое время бесплатно и поделиться опытом. Его бы ждали 15 минут и 30, и час. Никто не посмел бы обвинить его в опоздании. Даже не заметили бы, что он опоздал, потому что люди, по большей части, не смотрят на часы. Я сама почти никогда не опаздываю. Например, в 2010 году я опоздала, когда поезд московского метро, идущий перед нами, взорвался. Поэтому мой поезд застрял в тоннеле. Но случай с Максимом был и уроком, и запоминающимся моментом в жизни. Аркадий даже не удивился, он всегда вел себя точно так же. Его бы удивила обратная ситуация. А я потом много думала о том, что выражение «точность, вежливость королей» звучит романтично. Пословица для обучения детей «не опаздывать с перемены на урок». Но на самом-то деле, как правило, короли не бывают точными, их подождут. Но, видимо, кто-либо в аналогичный момент сочинил эту пословицу. Встреча с Максимом была потрясающей, просто я ничего не слышала и переваривала ее начало. А запись, конечно, тоже есть на сайте. Другие спикеры — Рубен Варданян, Дмитрий Новиков, Давид Ян — Андрей Коркунов, Аркадий Новиков, Александр Глушков, Надежда Копытина, Ксения Рясова, Наталья Касперская, Вадим Дымов, Анастасия Татулова, Сергей Выходцев, Дмитрий Огорунов, Роман Авдеев, Игорь Ашманов, Андрей Романенков, Сергей Колесников, Дмитрий Потапенко, Александр Затуринский, Александр Стамповский, Артем Агабеков, Дмитрий Кипкало, Игорь Стоянов, Михаил Кокорич, Олег Туманов, Аркадий Пекаревский. Сергей Полонский, Рубен Арутюнян, Алексей Захаров, Михаил Гончаров, Курцер, Евгения Назарова. Это далеко не полный список известных предпринимателей, которые бывали и делились опытом на встречах клуба «Деловар». Даже Ксения Собчак. Знаете, сколько стоит позвать Ксению провести какой-нибудь вечер? Несколько десятков тысяч долларов. Она ведущая, и в этом ее заработок. Но когда мы ей позвонили, она сразу ответила, а что, разве в России есть малый бизнес? Тогда я точно приду. Каждый раз, когда я собираюсь звонить кому-то новому, я одинаково беспокоюсь, что мне откажут. С тех пор встречи со спикерами стали основным форматом клубных встреч в деловаре, тогда еще и МКП. Мы искали крупных известных предпринимателей, построивших великие компании, необычные бизнесы, быстро взлетевшие или занявшие место в рейтингах, и уговаривали их провести встречу в клубе, поделиться опытом и ответить на вопросы. Это были очень полезные встречи. Вы можете спросить, зачем приезжать на встречи, если на YouTube выложено много выступлений Максима Нагадкова. Но это совсем другой формат. В интервью на YouTube вы найдете заранее подготовленные выступления по каким-либо темам. В деловаре нет выступлений. Это также не формат конференции, когда 10 человек по очереди выступают целый день перед залом на 1000 человек, а потом у зала есть полчаса, чтобы задать вопросы. Из тысячи спросить спикеры успевают трое или пятеро. В деловаре нет заранее подготовленных выступлений, здесь формат клуба, это всегда беседа. Предприниматели приходят, общаются с членами клуба, все садятся за один большой круглый стол. Участники задают вопросы не только о бизнесе гостя, но главным образом поднимают актуальные темы своего бизнеса. Гость делится опытом, рассказывает, как решал подобные проблемы и что он рекомендует. Беседы затягиваются иногда до ночи, хотя мы никогда не просим спикеров долго сидеть у нас и договариваемся о трех часах. Бывает, нам говорят, три часа не могу, максимум полтора. Окей, но мы знаем, что будет дальше. Через час Аркадий скажет, друзья, давайте отпустим нашего гостя, к сожалению, наше время закончилось. А гость ответит, ну что вы, я не тороплюсь, давайте еще вопросом". Это проверено много раз. Мы думали, почему так происходит. Сначала мы уговариваем к нам прийти, а потом не можем закончить встречу, потому что гость не желает уходить. Приходим к выводу, что у предпринимателя редко бывает более благодарная аудитория. чем в деловаре, которая так внимательно слушает и задает правильные вопросы. А предприниматель, отвечая на эти вопросы, задумывается о том, о чем, может быть, сам не думал раньше и открывает для себя новые неожиданные решения. Секрет приглашения спикеров или почему они соглашаются. Такой вопрос нам задают постоянно. Причем все – журналисты, которые хотят взять интервью, блогеры, которые хотят побеседовать и просто любопытствующие. Ведь взамен они ничего не получают. Они только отдают, причем совершенно бескорыстно. Но прежде всего соглашаются далеко не все. Скажем, Олег Тиньков ответил, что придет за миллион. Уже не помню, за миллион рублей или долларов. Когда клуб не приносит прибыли, мы не стали уточнять, о какой валюте шла речь. Но, как говорил Чичваркин, важно следующее. Если из 100 раз вас послали 99, значит вы на грани рентабельности. Если позвонить 100 раз 100 разным людям, один из них наверняка согласится. Это самая главная часть секрета. а конкретные истории всегда очень разные. Андрей Каркунов. В 2008 году Аркадий участвовал на конкурсе «Предприниматель года» 2008, который проводит в России компания Ernst Young. И так, как он вышел в финал, мы поехали на церемонию награждения. Победил в итоге Сергей Выходцев. Награды пригласили вручать нескольких крупных предпринимателей, среди которых оказался Андрей Каркунов, которого я сразу узнала. Одноименный шоколад всегда водился у меня в кармане. В конце церемонии мы подошли к Андрею Николаевичу, и Аркадий рассказал ему про клуб и попросил прийти. «Какой клуб?» — возразил Каркунов. «Кризис в стране». «Вот после кризиса я приду». И мы ушли. Примерно через год или два Аркадий снова встретил случайно Каркунова и спросил, «Андрей Николаевич, как кризис?» «Какой еще кризис?» — удивился Каркунов. «Он давно закончился. Работать надо». «Так значит, придете?» — спросил Аркадий. «Вы говорили, что придете после кризиса?» «Ах!» — воскликнул Куркунов. «Я так сказал и пришел. В 2010 году Андрей Куркунов выступал в клубе. Перед уходом он сказал, «Сегодня был такой плохой день в начале, что я даже не хотел приходить. Но понял, что было бы совсем неудобно. Я же давно обещал. А вот поговорил с вами и сейчас думаю, почему я решил, что день такой уж плохой. Ничего плохого в сущности не случилось. Пока я отвечал на ваши вопросы, я это понял». Хорошо, что я пришел. Дмитрий Потапенко. Дмитрия мы встретили совершенно случайно. Перед какой-то конференцией по бизнесу он пил кофе в баре. «Вон Дима Потапенко», — сказал мне Аркадий, — «пойдем пригласим его в клуб». Кто-кто, не поняла я, кто такой Потапенко. Но Аркадий уже подходил к Дмитрию. «Я приду», — ответил Потапенко. «Когда?» Когда в назначенный день мы приехали в клуб, за час до начала встречи Дмитрий уже нас ждал. А ушел он со встречи далеко за полночь, только потому, что приехал на метро, которое закрывается в час ночи. Спустя некоторое время он выступал в молодежном лагере на Селигере в предпринимательской смене, и сказал так. «Вот тут у вас есть московский клуб предпринимателей. Обязательно сходите туда. Я там тоже выступал, но они оказались слабые, устали меня слушать, и пришлось уехать в час ночи. Официально заявляю, что это неправда. Не мы устали, а Дмитрий убежал, потому что боялся опоздать на метро». Аркадий Новиков. Аркадий Новиков выступал в клубе в 2012 году. Тогда в Деловаре пиар-директором уже работала Наталья Шедловская. Тут рассказывать нечего, кроме того, что когда Аркадий к нам пришел, он первым делом сказал: Покажите мне ту девушку, пожалуйста, которая мне звонила, Наталью. Я хочу ее видеть. Я был уверен, что ей надоест звонить не раньше, чем я соглашусь, но она победила. Сергей Выходцев. А Сергее я уже знала, когда он. продал «Инвайт» и создал «Каши Бостров». Я тогда работала в вьетнамской компании, где передо мной поставили задачу потратить рекламный бюджет в размере полтора миллиона долларов. Про нее я ранее уже рассказывала. Слово, не задача, а мечта консультанта. А я еще и обратилась за помощью в агентство «Майлдбери». Это, наверное, был двухтысячный год. Мы разговаривали с руководителями агентства около полутора часов. Из них час двадцать неувлеченно увлеченно рассказывали про Сергея Выходцева, как он разрабатывал дизайн коробки быстров. Потом минут 10 мы поговорили о том, зачем я приехала. Живьем встретили Сергея в 2008 году на том самом конкурсе, но подошли к нему позже, в 2009 году на Селигере. С 2009 по 14 года на Селигере проводился молодежный лагерь. Там проходили предпринимательские смены. Все пять лет членов клуба «Деловар» приглашали как действующих предпринимателей в качестве наставников. В течение недели мы жили в преподавательском лагере на берегу озера в палатках и ходили к студентам как на работу, читали лекции, рассказывали про нелегкую работу бизнесмена в России, помогали составлять и затем инспектировали бизнес-планы. Туда же приглашали выступать крупных известных предпринимателей, в том числе Сергея Выходцева. После выступления мы позвали его в гости в лагере, долго разговаривали. Договорились о том, что он осенью проведет встречу в деловаре. Осенью, за пару дней до назначенной даты, я позвонила Сергею, чтобы напомнить о договоренности. Оказалось, что он совсем забыл про нее и находится сейчас на Северном Байкале. «Значит, встречу отменять?» — спросила я. «Ни в коем случае», — ответил Сергей. Он прилетел специально на встречу в Москву, а на другой день вернулся на Байкал. Как и другие аудиозаписи, его запись тоже хранится на сайте деловара. Свое выступление он закончил следующим образом. «У каждого человека есть такое место на земле, где ему хорошо, и где он отдыхает душой. Для меня это Байкал. У вас такое место тоже есть, просто обязательно найдите его». Позже мы сказали Сергею, что хотим организовать путешествие деловара на Байкал. «Клевая идея!» — воскликнул выходцев и активно включился в организацию. В 2011 году мы поехали с Сергеем на Северный Байкал. Точнее, он нас туда привез, показал любимые места, самое любимое место на земле. Это был огромный, песчаный, абсолютно пустой берег Байкала. Мы вместе прошли немало километров пешком по Большой Байкальской тропе ББТ. Сожгли немало привезенных с собой дров. Заповедники нельзя брать, из леса даже сушняк. Выпили немало литров ветерка. Это байкальская водка. И с тех пор все время дружили. Сергей неоднократно выступал в клубе и последний раз был в деловаре в 2014 году, за два года до своей смерти, в нашем новом офисе. Еще пару слов о том, почему они соглашаются. Дам несколько советов, которые всегда всем кажутся примитивными. Люди хотят услышать секрет, который они еще не знают, получить некое сокровенное знание. Они никогда не верят, что дело в самых простых вещах, которые они, как правило, знают в теории, много раз слышали и сами могут рассказать. Тем не менее, они их забывают делать. Первое – здороваться в начале письма и прощаться в конце. Второе – обращаться к человеку по имени. Третье. Не писать «суф», тем более с уважением Ями, а писать с уважением. Четвертое. Писать грамотно. В почтовых программах есть встроенные редакторы. Пятое. Не писать лишнего. Быть кратким. Шестое. Быть точным. Если сказали «после кризиса», то значит «после кризиса». Время ждет и работает на нас. Седьмое. Быть тактичным. Восьмое. Дописав письмо, имеет смысл прочитать его вслух. Обязательно вслух. Кстати, это совет Таса. Девятое. И, наконец, отправить письмо на проверку двум трем людям. Вроде бы примитивно и очевидно, и все кивнут, услышав это. Даже скажут, но ну, мы и так это знаем, и ничего нового тут нет. Но уже на следующий день начнут письмо так. Пишет вам Вася Пупков из молодой, динамично развивающейся компании. Сотрудничество с нами будет вам выгодно, вот почему. А если просто выполнить чертовы девять пунктов, то многие согласятся сразу. А кто не согласится, ну, с тем и не суждено. Бывали и забавные случаи. Однажды одна из наших сотрудниц договорилась о выступлении с Михаилом Гончаровым, основателем сети ресторанов «Теремок». За две недели до предполагаемой даты встречи она написала ему, чтобы напомнить про встречу. Но он уже не ответил. Она написала снова. Он не ответил. Она позвонила. Он не взял трубку. Она оставила сообщение на автоответчике. Он снова не ответил. Тогда она позвонила нам и сообщила, что похоже, что встреча отменяется. Аркадий попросил прислать ему всю переписку с Михаилом. Он прочитал письмо нашей сотрудницы, которое она написала после того, как Михаил не ответил в первый раз. Причем все было написано честно, так, как и есть. «Михаил, если вы нам опять не ответите, мы будем вынуждены искать другого спикера на эту встречу». «Действительно, нам же надо планировать встречи. И Если бы Михаил не смог, мы бы придумали что-то другое, о чем наша сотрудница честно и написала». История умалчивает, явилось ли именно это предложение причиной, по которой Михаил перестал нам отвечать. Однако ничего более криминального в той переписке не было. Аркадий тут же написал письмо Михаилу сам и сразу же получил ответ. Привожу его дословно, так как Михаил записал его голосом. «Аркадий, конечно, я готов приехать. Просто, вы знаете, ваше письмо очень сильно мотивирует на то, чтобы я приехал. Вообще все преграды снимает к этому. А то, что мне писали ранее...» Если честно, я просто забыл. Это та самая разница в подходах к решению задач. Вот ваше письмо я прочитал, и настолько понимаю, что я нужен и зачем, что у меня ни единой мысли больше нет отказаться. Пришлите мне, пожалуйста, адрес и все подробности про встречу. 13 февраля 2018 года в зеловаре побывал Михаил Гончаров. Клубная газета «Секреты бизнеса» занимает первое место на фестивале «Золотых рассылок». Между тем, пока происходили все эти события, газета «Секреты бизнеса» предпринимателя «Рассказывают», созданная нами в 2004 году, продолжала выпускаться. Только теперь у нас появилась еще более интересная тема для нее. Обо всех прошедших встречах мы рассказывали в газете, и люди охотно подписывались, чтобы читать отчеты. В 2007 году Subscribe.ru объявил фестиваль «Золотых рассылок», в котором могли участвовать все выпускаемые на сервере рассылки. Там был абсолютный победитель, далее шло первое, второе и третье место по всем номинациям, и, наконец, были победители в номинациях «Лучшая рассылка о кулинарии», «Лучшая рассылка о спорте», «Лучшая рассылка о бизнесе» и так далее. В конкурсе участвовало около тысячи рассылок, а голосовало около 50 тысяч подписчиков. Суть заключалась в том, что в течение одного или двух месяцев подписчики голосовали, за каждый выпуск рассылки ставили отметки по принципальной шкале. По прошествии этого времени отбирались рассылки, которые получали наивысший средний балл. Я не особенно верила в успех, но дело было бесплатным и не требовало дополнительных усилий, кроме как выпускать рассылки, чем я и так занималась. Поэтому я зарегистрировала нашу рассылку на фестивале. Как только рассылка появилась на конкурсе, она сразу поднялась очень высоко. Мы держались примерно на четвертом-пятом месте по всем номинациям. Но спустя некоторое время она резко упала на 14 или 15 место. Сначала не придала этому значение, потому что не представляла реального положения вещей. Возможно, читатели ставили рассылку на 15 место из тысячи, что, кстати, совсем неплохо. Но потом я обнаружила странную закономерность. Когда выходил выпуск, читатели начинали голосовать. Пик приходился на день выхода рассылки. К вечеру голосовавших становилось мало. Через день их уже не было совсем. При этом первые 2-3 дня средний балл за рассылку был очень высоким – 4,8 или 5. Однако на четвертый-пятый день средний балл внезапно падал до двух-трех баллов. «Почему же это может быть?» — ломала я голову. Я решила отследить, когда и как появляется вредная группа читателей. Открыла таблицу с оценками, держала ее на рабочем столе и периодически обновляла. Первые два-три дня голоса шли активно, и оценка держалась на уровне 4-5. Потом люди переставали голосовать совсем. Затем вдруг появлялась новая активная группа. Они приходили все вместе в количестве 400-500 человек и разом ставили колы. Они голосовали полтора-два часа, уходили, и снова все стихало. Естественно, средний балл после прихода вредной группы падал до 2-3 баллов. Стало очевидно, что это какие-то накрутки. Я написала письмо в администрацию Subscribe.ru, где изложила все свои наблюдения, а также указала точное время, когда на сайт заходит так называемая вредная группа моих фанатов. Я не сомневалась, что они все же фанаты, поскольку приходят и дружно голосуют за каждый выпуск. Около недели мне не отвечали, и я уже подумала, что никто не станет тратить на это время. Но потом пришел ответ с благодарностью от Субскрайб.ру. В письме было написано, что благодаря моему письму они занялись вопросом и обнаружили факт накрутки голосов. Они поняли, кто и как это делает. Оказалось, там запустили робота. Мои фанаты оказались просто-напросто роботом. Subscribe.ru написал также, что пока не будет убирать накрутки, чтобы те, кто их делает, не изменяли тактику. Все накрутки будут сняты в последний день голосования. Я набралась смелости и написала еще одно письмо, чтобы узнать свое реальное место на тот момент. Мне ответили, что я иду на Гран-при, нахожусь на первом месте. Это было невероятно. Я тут же сообщила обо всем Левитасу, и он посоветовал написать в рассылке, что те, кто проголосует и поставят мне пятерки, получат приз — аудиозапись выступления Артемия Лебедева в деловаре. «Погоди», — написала я Левитасу. «А как я узнаю, кто голосовал за меня и ставил пятерки?» Subscribe.ru это скрытый рассылочный сервис, где автор видит, сколько у него подписчиков, но никогда не видит их адресов. По условиям, все рассылки принадлежат сервису, а мы просто авторы на добровольных началах. Сабскрайб.ру не позволял видеть, кто голосует и какие ставят оценки. Мы видели только результат, средний балл. «А зачем тебе это знать?» — спокойно спросил Левитас. «Не знаешь, и хорошо. Люди тоже не знают, что ты знаешь, а чего не знаешь. Поэтому просто напиши им так». Я написала, почти тут же получила письмо от Сабскрайб.ру. Они спросили, «А как же я собираюсь узнать, кто голосовал за меня и какие оценки они ставили?» Я ответила, что «никак». «Я просто отправлю запись всем подписчикам, которые сообщат, что голосовали и ставили пятерки». То есть даже если напишут «те, кто не голосовал» или «те, кто ставил колы», они все равно получат запись. Из «Abscribe.ru» сочли, что никакого нарушения правил в таком случае нет. Самое интересное, что Левитас со своими тремя или четырьмя рассылками тоже участвовал в том же самом конкурсе, поэтому формально мы с ним соперничали. Однако это не помешало дать ему мне полезный совет, который ему в конкурсе мог навредить просто тем, что помогал мне. Назначенный день накрутки сняли, и я оказалась на первом месте. То есть я заняла первое место, но не выиграла гран-при. Его выиграла кулинарная рассылка с рецептами для домохозяек. Я горевала недолго. Все-таки бизнес занял первое место во всех номинациях из тысячи рассылок. Это в России в 2008 году. Конкурс начался в 2007, а закончился в 2008. Мы обошли спорт, футбол, отношения, анекдоты, психологию, кино, да что там, мы обошли даже секс. Мы со своим непопулярным бизнесом обошли почти все популярные темы. Сделала нас только еда, которая оказалась важнее. Ну а все номинации по бизнесу выиграл Левитас. Приз, кстати, в итоге мне достался даже более ценный. За гран-при дали ноутбук, а я как раз тогда недавно купила ноут. А за первое место вручили профессиональный фотоаппарат Canon, которым позже снимались все события клуба до 2014 года, когда подарили новый фотоаппарат. Так и хранится теперь уже в клубном офисе «Деловара» золотая медаль, сертификат победителя и «Старенький Canon. С тех пор, конечно, я стала везде писать и говорить о том, что рассылка МКП заняла первое место на фестивале золотых рассылок. Также я обычно уточняла, что еще был Гран-при, но мы заняли первое место, то есть получается как бы второе. — Слушай, — сказал однажды Аркадий, — ты же заняла именно первое место. Но ведь в дипломе написано первое место. Заняла первое, написано первое. Ну вот так и говори, зачем ты все время говоришь про какой-то там гран-при. Забудь.